Коттеджный поселок «Царский угол», ближнее Подмосковье, 6 ноября, суббота, 17.51. Смысл покушения на Крылова Ахметов истолковал правильно. Это предложение к переговорам. Горе давал понять, что желает сохранить лицо. За потерю казино кто-то должен заплатить. Но в то же самое время не против диалога. В противном случае он бы ударил по обоим компаньонам. Причина покладистости была очевидна. Автондил наконец-то сообразил, что загнан в угол. Чемберлен с удовольствием объявит горе беспредельщикам, а все остальные московские группировки охотно поддержат обвинение и вцепятся в него, как стая собак. Угроза была более чем реальной, и Автондил искал пути спасения но не неторопливо, без паники. Горе желал выйти из кризиса с высоко поднятой головой, сохранив авторитет и уважение среди бандитов. Поэтому он рискнул с покушением, класнул зубами, показывая остальным волкам, что готов драться. Но сам ждал, что предпримет Эльдар. Согласится на переговоры или побежит к Чемберлену. Будет искать компромисс или захочет войны? Подобными вопросами задавался не только Автандил. Все московские уголовники ждали, как ответит Ахметов. Ждали, но потихоньку готовились к худшему развитию событий — к войне. Точили зубы на предприятия и территории Гори, прикидывали, какие кости Чемберлен бросят поддержавшим его группировкам. Готовились с определенной долей неуверенности. Все-таки с последних серьезных разборок минуло больше десяти лет. Как получится на этот раз? Но готовились. Но и Ильдар, подобно автондилу, к войне не стремился. Понимал, что сильно рискует. «Пусть горе против всех и не выстоит», Но обидчиков своих достанет обязательно. Всем пожертвует, но достанет. А если не достанет, то какую цену назначит Чемберлен за помощь? На словах старик клянется, что за закон воровской глотку порвет. Но Ильдар давно не верил словам. В жадность верил, в подлость верил, в злобу дикую верил. Этого у воров в достатке. А в слова не верил. И чуял. Чуял, что за кровь, Чем Берлен, большой кусок потребует. Война ему руки развяжет, все спишет. А значит, надо с Автандилом договариваться. Без крови надо обходиться, чтобы никому обязанным не быть. Но на каких условиях договариваться? Еще несколько часов назад Ахметов обязательно воспользовался бы критическим положением Афтандила и постарался бы вытрясти из уголовника максимум возможного. Но сейчас он думал о другом. «Я не могу оставить Крылова в живых», — развел руками горе. «Что подумают люди, что я не смог убить какого-то шулера?» «Извини, Эльдар, я говорю как есть». «Я понимаю», — коротко кивнул Ахметов. «Вот и хорошо». Афтандил вздохнул. Такие поступки и приводят к потере уважения. Сегодня никого не наказал, завтра никого не наказал, а через неделю шофёр будет без спроса брать мою кредитку. Ильдар молчал. Или женщину. Запустил пробный шар горя. Откуда узнал? От Данчина, разумеется. Когда этот обнаружил запись, то в первую очередь позвонил хозяину, настоящему хозяину. Но вслух Ахметов ничего не произнес, даже в лице не изменился. тандил видя такую выдержку, одобрительно покачал головой. К вечеру похолодало. Разыгравшийся ветер рвал за окнами ветви деревьев, Порывами набрасывался на стены особняка, но отступал. Морозный воздух при всем желании не мог прорваться в особняк. Но в голосе горе и без того было достаточно льда. — Крылов плохой человек. — Он не должен был так поступать с тобой. — Поэтому пусть все будет так, как я решил. — В таком случае поговорим о твоей собственности, — предложил Эльдар. Изумруд — не предприятие. Ты готов его вернуть? Почти. Ахметов закурил сигарету. С имел с казино 20 процентов? Десять. Мне будет достаточно пятнадцати. Всего пятнадцати. Тебе? Да, лично мне. Это было очень щедрое предложение. Фактически отступление. Оба собеседника понимали, что через год полтора-пятнадцать процентов будут выкуплены за символическую цену, и изумруд вернется к хозяину. Эльдар предлагал крайне мягкие условия мира. Причину покладистости он только что объяснил. — Крылов? — помолчав, переспросил Автандил. — С Никитой разберусь я. — Ты и разберешься, — уточнил Гори. — У меня есть к нему вопросы по поводу взяток без спроса кредиток, — объяснил Ахметов. — Но это наше с ним личное дело, и мы его решим вдвоем. Автондил молчал довольно долго. Взвешивал, прикидывал, размышлял. Возврат казино против жизни врага. Деньги против потери лица. Гори должен был сделать вид, что выбор дался ему нелегко. 10 — Десять процентов с изумруда, и ты должен лично убить Крылова. — Десять процентов, — кивнул Эльдар. — А что случится с Никитой? — Не твое дело. Гори снова помолчал. — Только запомни, Эльдар, я этого гаденыша видеть больше не желаю. Появится на глазах — убью. Хорошая встреча, нужная и результативная. Автондил не рассчитывал, что Ахметов предложит договориться так дешево. Думал, вцепится мелкий фраер в упавший с неба кусок, глотку начнет рвать. Чемберленом прикроется ради журавля в небе. Горе слишком хорошо знал старого бандита и понимал, что просто так он бы Ильдара не поддержал. Долю бы потребовал. А там, глядишь, вошли бы два короля в империю Чемберленовскую, на правах неотъемлемой части. Перешли бы в собственность братвы. Выходит, Ахметов не такой уж лох, каким Ахтандил его себе представлял. С понятиями паренек, с головой. Понял, что жадничать себе дороже, и соскочил. Молодец. То. Голос Шишнанадзе вывел горе из задумчивости. Прищурившись, посмотрел он на помощника, потрогал себя за кончик носа. — То молодец? — Ахметов. а, -а этот? — Шишнанадзе ухмыльнулся. — Струхнул щенок. — Нет, — медленно ответил Автандил, припоминая твердость, с которой держался Ильдар. Он не строхнул, он просто умный. Ахметов не хочет ложиться ни под Чемберлена, ни под меня. Он надеется остаться самостоятельным. И ты его отпустишь? Мне деваться некуда, но... Губы горе заиграли в легкой усмешке. У Ахметова тоже выбора нет. Рыбница, Чемберлен его сразу проглотит. — Значит, не отпускаем? — удовлетворенно протянул Шишнанадзе. Автондил тяжело вздохнул. Тупость соплеменников удручала. — Я ребят уже подготовил. Приедем к этим уродам и... — Задачу ты знаешь. Надо мочить Крылова. — холодно перебил помощника Гори. Так должно быть. — Но только Крылова. — Мочите и уходите. Понятно? «А если Ахметов начнет бузить?» «А ты все сделай так, чтобы Ильдар с тобой схлестнуться не успел», — внушительно произнес автондил. «Ильдар перебесится, остынет, и мы с ним продолжим разговор». Игорный дом Два Короля Москва, улица Большая Каретная, 6 ноября, суббота, 1805 Крылов почти жалел, что не окропил карту кровью Анны, что удержался, не поставил девушку вровень сцевания. Почти. Пусть ведьма и обманула его, использовала в своих целях. Так получалось со слов барона. За это она заплатила сполна. Относиться же к Анне как к врагу Никита не мог. Он до сих пор вспоминал ее лицо. Ее глаза, ее улыбку, запах ее волос, чуть хриплый голос и ласковые прикосновения. Сердце Крылова еще не смирилось с тем, что девушка умерла. Сердце начинало биться сильнее, когда Никита забывался и бросал взгляд на часы, пытаясь прикинуть, когда приедет Анна. А когда вспоминал о случившемся, сердце заставляло Крылова заливаться краской стыда ненавидеть себя. А потом он начинал стыдиться стыда, злиться, требовать от себя быть сильнее, жестче. Он начинал прислушиваться к голосу рассудка. И тогда начинал жалеть, что не воспользовался кровью Анны. Потому что в этом случае ему осталось бы перевернуть на одну карту меньше, чем теперь. Потому что был бы на один шаг ближе к финалу. К победному финалу. «И в этом случае Крылов куда спокойнее относился бы к тому, что тебя не должно смущать, что он сумел изменить расклад в свою пользу», — спокойно произнес Бруджа. «Как и любая игра, королевский крест непредсказуем. Нет. Он еще более непредсказуем, чем любая игра. Ведь королевский крест имеет непосредственное отношение к жизни». К реальности, к судьбе. Заканчиваясь философией, помощился Никита. Давай принимать решение. Александр слегка улыбнулся. Его забавляло поведение крылова. Чел напуган. Да колик напуган. Барон подметил панику в глазах Никиты, увидевшую неприятно изменившийся расклад. Но старается не показывать виду. Ершится, огрызается. Хотя напряжен неимоверно. Дотронся, взорвется. Так что скажешь? Почти час Крылов объяснял Брудже сложившуюся ситуацию, рассказывал, кто и против кого играет, то, чего добивается. Александр слушал внимательно. Задавал уточняющие вопросы. Затем взял время подумать. Замолчал и лишь сейчас, у прошествии 15 минут, заговорил. Разумеется, в конец издергавшийся Крылов хотел в первую очередь услышать мнение барона по главному вопросу. — Нам нужно пять человек. Пальцы Никиты мелко дрожали. — Кто? — Не волнуйся. Крови хватит. Дрови всегда больше, чем нужно. Бруджа помолчал. — У нас точно пять карт? Он издевается. Крылов готов был вспылить, сорваться, накричать на наглого вампира, но не посмел. Стерпел. — Да, пять. И замолчал, напряженно ожидая, когда Александр соблаговолит ответить. — Этот Джори! Горе! — поправил барона Никита. — Непринципиально. Этот горе. Большая фигура, так? — Так. — Значит, сам он навстречу не поедет, пришлет помощника. Бруджа усмехнулся. — Можно сказать, что с первой кандидатурой мы определились. — Если горе согласится вести переговоры, то, скорее всего, пошлет Шишнанадзе, — задумчиво пробормотал Крылов. Покосился на Александра. — Думаешь, эта пешка будет иметь серьезное влияние на мою судьбу? — Конечно, — широко улыбнулся барон. — Шушнанадзе заедет убирать тебя. — Почему ты так уверен? — Потому что я на месте горя такой приказ обязательно бы отдал. Крылов скривился. — Хорошо. Первый шишнанадзе, дальше. Дальше по обстоятельствам. Сам горе, Чемберлен. Чимберлен? «Чимберлен Выдохнул оторопевший Никита. Он влияет на твою судьбу. Убить Чиберлена? Ты серьезно? Я? Бруджа презрительно посмотрел на собеседника. Не следует забываться, чел. Рылов понял, что едва не перешагнул опасную черту, едва не вызвал у Александра припадок ярости. Барон молчал. Никита досчитал до пяти и очень медленно произнес. — Прошу прощения, если мои слова прозвучали некорректно, но... — Ты представляешь, кто такой Чемберлен? — А ты представляешь, кто я? Всего мгновения до Крылова доходил смысл вопроса. А затем в его глазах мелькнуло понимание. Чемберлен и Бруджа. Смешно сравнивать. Александр удовлетворенно улыбнулся. — Ты представляешь. А раз так подумай, кто для меня Чемберлен? Никто. Едва слышно прошептал Никита. — Громче. — Никто! — Правильно, — кивнул барон, — ты все понимаешь правильно. Так что пользуйся моментом. С моей помощью ты способен сотворить многое. Крылов с облегчением вздохнул, радуясь, что Бруджа вернулся в доброе расположение духа. Посмотрел на разложенные карты, облизнул пересохшие губы и спросил. — Ты сам говорил, что королевский крест... Естественно, связан с реальной жизнью, а в ней трудно добиться чего-либо значимого одними убийствами. «Как посмотреть?» – не согласился Александр. Правильно спланированная цепочка ликвидации порождает хаос. Обрываются налаженные связи, рушится система управления, никто не знает, что следует делать. Возникает недоверие даже внутри крепко спаянных групп, и первая же мелочь превращается в казус Белли. Хаос — это война, а война стирает все следы. Бруджа неожиданно поднялся, подошел к шкафчику с коллекцией Крылова и замер, разглядывая раритеты через стеклянные дверцы. «Поверь, чел Никита!» Убийствами можно добиться многого. Главное — знать, как правильно использовать их в своих целях. Как?» — после паузы поинтересовался Крылов. «Кто?» «Все-таки Чемберлен. «Ты настаиваешь. А что будет потом?» «Повторяю еще раз», — буркнул барон, не отрывая взгляд от экспонатов. В настоящее время определяющее влияние на твою судьбу оказывает Афтандил Гори. С него и начнем. Позвони и предложи договориться. Упирай на то, что тебя подталкивает к войне, к которой ты не стремишься. Горе обязательно ухватится за предложение и пришлет своих помощников. Мы их уничтожим, после чего атакуем самого горе. Твои враги умрут. Но все будут знать, что это произошло против твоей воли. Ведь ты предлагал переговоры. Значит, потребуется виноватый. То, едва слышным шепотом осведомился Крылов. Но потребуется он не сразу. После смерти горя возникнет неразбериха. Руджа сделал вид, что не услышал вопрос. Все сильно удивятся. Особенно твой покровитель. Неожиданная смерть Гори спутает Чемберлену карты. Он ведь рассчитывал начать войну по-другому. Чтобы вывернуться, он сдаст тебя. Поэтому правильнее было бы убить и его, записав смертное ребята в Тандила. Мол, мстили за вожака. — Но ко мне все равно будут вопросы, буркнул Никита. Смерть в Тандила? Именно поэтому в убийстве горе должны обвинить твоего компаньона. — Ильдара? — Ты же будешь демонстрировать, что стремился к миру и не одобряешь самостоятельных действий Ахметова. — Обвинить Ильдара? — Тебя что-то смущает? Александр резко отвернулся от шкафа и уставился на собеседника. — Ничего. Кроме того, что речь идет о моем друге. С минуту Крылов бешено смотрел на безмятежно улыбающегося вампира. Сжимал разжимал кулаки и смотрел, не отрываясь. Всего два дня назад Никита был готов навсегда расстаться с Эльдаром. Разбежаться. Но расстаться, не подставить, не отправить на смерть. Хотя... Ради Анны убил бы, подставил, послал на смерть. Ради Анны. А ради собственной шкуры? На этот вопрос у Крылова пока не было ответа. Ради Анны. Анна мертва. Мой друг, а могу ли я так называть Эльдара? Все изменилось. Все очень сильно изменилось. Он поставил начальником охраны своего человека. Никита с ненавистью посмотрел на разложенные карты. На колоду судьбы, медленно складывающуюся в королевский крест. И меняющую его жизнь. Меняющую его. «При чем здесь карты? Я сам. Я сам». «Тебя что-то смущает?» Не хочу подставлять Эльдара. К сожалению, чел Никита, из Заварухи выберется только один. С чего ты взял? Бруджа начал было отвечать, но Крылов перебил барона. Нет, молчи. Все равно с чего. Мы не должны так поступать. Александр покачал головой. А ты не задумывался, чел Никита? Почему было совершено только одно покушение? На тебя. В Ахметова, если помнишь, никто не стрелял. Ильдар находился в казино, здесь безопасно. Во-первых, не так безопасно, как тебе кажется. Ведь враги прислали не автобус с автоматчиками, а профессионалы-одиночку, способного пройти куда угодно. К тому же на них работал начальник вашей охраны. «Кстати, действительно работал?» «Ты знаешь об этом исключительно со слов Эльдара?» «Замолчи». «Хорошо. Допустим, что в казино действительно не пройти. Но ведь Эльдар помщался к тебе домой. Что мешало накрыть его по дороге?» «Они не ожидали, что Эльдар поедет ко мне». «Чушь! Должны были ожидать!» Крылов отвел глаза. Он не знал, что говорить, что думать. Гори хотел убрать только меня и договориться с Ахметовым. Барон высокомерно усмехнулся. «Я больше чем уверен, что в настоящий момент твой приятель общается с Гори». «Не может быть!» «Ты обратил внимание, как ведет себя Тугаев?» «Какие взгляды он бросает в твою сторону?» Тугаев видит в тебе врага. — Не просто так, смею тебя уверить. Ему велено. — Змолчи. Никита не выдержал, шагнул к Александру. Ярость затуманила голову. Захотелось ударить, почувствовать, как кулак. Одним толчком Бруджа отправил чела в кресло. И тут же подошел. Склонился, упер палец в грудь не позволяя подняться, не позволяя пошевелиться. Тяжелая хватка истинного кардинала, не вывернешься. И голос. Сухие листья окончательно взбесились, взлетели, взметнулись, закружили дикий хоровод вокруг Никиты, ворвались в душу, расцарапали, разбередили. Запомни, чел Никита, судьба, она одному дается. Одному. На двоих не разделишь, чужой удачей не прикроешься. Чужим счастьем себя не обрадуешь, не спасешься. Как ни старайся, а чашу свою испить придется одному. Всю, до последней капельки. Одному. Не надо, не говори. Пятеро нам нужны. Пятеро. Горе. И помощник его, Ильдар Стугаевым, да Чемберлен. Вот они, пятеро. И от каждого из них, чел Никита, зависит твое будущее, твоя судьба. Ильдар? Нет. Но трудно противиться яду шелестящих листьев, опыту многовековому, хитрости нечеловеческой. Доверять только себе, все остальные обманут. Каждый думает только о себе, успей предать первым. Что я должен сделать?» Бруджа кивнул на телефон. «Звони».